Есть три цвета на Земле – белый, черный, красный. Самый лучший цвет – белый, и поэтому белый человек выше всех. Затем идет черный цвет, и черному человеку можно позволить жить по соседству с белыми людьми. Это вполне терпимо и даже бывает полезно. Но красный цвет хуже всех, а это доказывает, что индеец – человек только наполовину. Бог создал всех одинаковыми, Непоседа. Одинаковыми. Значит, по-твоему, негр похож на белого, а я похож на индейца. Ты слишком горячишься и не слушаешь меня. Бог создал всех нас белыми, черными и красными. Без сомнений имею в виду какую-то мудрую цель. Но чувства у всех людей схожи, хотя я и не отрицаю, что у каждой расы есть свои особенности. Белый человек цивилизован, а краснокожий приспособлен к тому, чтобы жить в пустыне. Так, например, белый считает преступлением снимать скальп с мертвеца, а для индейца это подвиг. И опять же, белый не считает для себя возможным нападать из засады на женщин и детей во время войны, а краснокожий это спокойно делает, допуская, что это жестоко. Но то, что для них законно, с нашей стороны было бы гнусностью. Все зависит от того, с каким врагом мы имеем дело. Аскальпировать дикаря или даже содрать с него всю кожу. Для меня то же самое, что отрезать уши у волка, чтобы получить премию. Или же снять шкуру с медведя. И стало быть, ты ошибаешься, защищая краснокожих. Потому что даже в колонии, Начальство выдает награду за эту работу. Там платят одинаково и за волчьи уши, и за кожу с человеческими волосами. И это очень скверно, непоседа Даже индейцы говорят, что это позор для белых. Я не стану спорить. Действительно, некоторые индейские племена, например, Минги, по самой природе своей испорчены и порочны. Но таковы и некоторые белые, Например, канадские французы. Во время законной войны, вроде той, которую мы начали недавно, долг повелевает нам воздерживаться от всякого сострадания к живому врагу. Но снимать скальпы — это совсем другое дело. Сделай милость, одумайся, зверобой, и скажи, может ли колония издать нечестивый закон? Разве нечестивый закон? Не более противоестественная вещь, чем скальпирование дикаря. Закон также не может быть нечестивым, как правда не может быть ложью. Звучит это как будто бы и разумно, а приводит к самым неразумным выводам непоседа. Не все законы издаются одной и той же властью. Есть законы, которые издаются в колонии, и есть законы, установленные парламентом и королем. Когда колониальные законы и даже королевские законы идут против законов божеских, они нечестивы и им не следует повиноваться. Я считаю, что белый человек должен уважать белые законы, пока они не сталкиваются с другими, более высокими законами. А красный человек обязан исполнять Свои индейские обычаи, с такой же оговоркой. Впрочем, не стоит спорить. Каждый вправе думать, что он хочет, и говорить, что он думает. Поищем лучше твоего приятеля плавучего Тома. Иначе мы не увидим, где он спрятался в этих береговых зарослях. Зверобой недаром назвал так побережье озера. Действительно, повсюду кусты свешивались над водой, причем их ветви то и дело купались в прозрачной стихии. Крутые берега окаймляла узкая полоса отмели. Так как растительность неизменно стремится к свету, то эффект получился именно такой, о каком мог бы мечтать любитель живописных видов, если бы от него зависела планировка этих пышных лесных зарослей. Многочисленные мысы и заливы делали очертания берега извилистыми и причудливыми.